Рассказ седьмой. Как лесные человечки пускали бумажных змей и какое при этом с Мурзилкой случилось приключение. Привольно и хорошо жилось лесным человечкам в Китае. Никто их не тревожил, никто не мешал их забавам, а забавы человечки придумывали самые разнообразные. Между прочим, в ознаменовании благополучного исхода рыбной ловли во время которой Мурзилка чуть не поплатился жизнью, эльфы решили устроить пускание бумажных змей. Китаец-эльф Чикачи был великий художник раскрашивать и мастерить их. Чтобы добыть нужный материал, малютки отправили гонцов в город. Так как им требовалось очень мало, то достать все нужное не стоило большого труда крошкам-невидимкам. Самое важное поручение дано было чумилке. Ему поручили достать муки, необходимые для того, чтобы приготовить клейстер. Ловкий чумилка вскоре вернулся с целым мешком муки. Но в торопях он не заметил, как мешок развязался, и половина муки рассыпалась по дороге. мишка Пискун пошел за бумагой. Чтобы добыть ее, ему пришлось забраться к богатому мандарину в дом, где, как он знал, водятся длинные и тонкие листы. Дом мандарина был окружен тройным рядом зубчатых заборов с башенками и воротами. За ними тянулся большой двор, среди которого и стояло богатое жилище важного мандарина. Мишке Пескуну ничего не стоило перелезть через заборы и проникнуть в комнаты, блеск и роскошь которых поразили эльфа. В одних комнатах между рос и зелени били благоуханные фонтаны. В других стены, пол и потолок представляли редкую живопись. В-третьих стены были покрыты золотой и серебряной посудой. Малютка незаметно прошел в библиотеку хозяина, где он надеялся найти нужные Ему пришлось пройти через столовую, где как раз собралась семья к обеду. «Посмотрю, чем лакомятся эти косоглазые», — подумал эльф и, вскочив на стол, уселся в вазе с цветами. К удивлению Мишки-пескуна обед начался сладкого и окончился лепешками и вареным рисом. «Вот народец!» — «Все у них шиворот на выворот», — подумал Мишка, выскакивая из своей засады. «Однако надо мне поторопиться». И, захватив два пука бумаги, он, что есть духу, направился домой. И было давно пора. Ждали только прихода его до да эскимоса, ушедшего за тоненькими легкими палочками. Искимос тоже замешкался. Он думал, что достанет свои палочки в ближайшем от их леса чайном садике. Но, придя туда, ему жаль стало ломать веточки чайных деревьев. До того аккуратно и чисто содержались они. Поэтому искимос предпочел идти в соседний садик. Там была та же поразительная чистота и порядок. Волей-неволей пришлось лезть в сад мандарина. Там хоть попортишь что, так не жалко подумал эльф. Очутившись, среди роскошной растительности мандаринского сада, малютка залюбовался. Дорожки, посыпаны разноцветными камешками и ракушками, В гуще цветов прятались затейливые гроты и беседки. Когда искимос, запыхавшись, явился со своей добычей домой, там уже стоял дым столбом. Быструн натаскал мочалы для хвоста змеи. Быстроногий таскал воду. Знайка с незнайкой мешали клейстер, причем несколько раз обожгли друг другу руки кипятком. Одним словом, работа кипела. Один змей поспевал за другим. Китаец самым затейливым образом разрисовал их к общему восторгу толпы. Чуть только солнце окрасило восток, эльфы оставили свои цветочные постельки и высыпали со своими бумажными змеями на большую просторную поляну. По сигналу десятки змей легко поднялись на воздух. «Ура! Ура!» — закричали в один голос эльфы, поднимая свои маленькие головки кверху и внимательно следя за полетом змей. Вдруг послышался чей-то отчаянный крик и писк. Эльфы сразу не разобрали, в чем дело, и подумали, что это пищат запутавшиеся в тонких бечевках птицы. «Караул!» «Спасите! Помогите!» — раздался вдруг уже явственно пронзительный голос Мурзилки. Эльфы в страхе побросали змеи и бросились к злосчастному товарищу. Его угораздило запутаться в веревках и перевернуться вверх ногами. Пока прибежали на помощь, Мурзилка к ужасу всех поднялся на значительную высоту. С большим-большим трудом удалось его освободить. Тонкие веревки глубоко впились в ножки-мурзилки, и он даже после того, как его освободили, продолжал отчаянно стонать. К счастью, доктор Мась-Перемась носил всегда наготове в длинных полах своего фрака разные лекарства и сейчас же намазал мурзилки больные места какой-то жидкостью, так что боль вскоре прошла. Долго еще потом... До самого захода солнца играли эльфы своими змеями.